глава двенадцатая. никаких заклинаний нетерящим возражение тоном приказала мера даже не пытайся не приведи на реаль браслет тебя покалечит решим все человеческим путем это каким лара удивленно приподняла бровь подруга сейчас напомнила ей кики такая же маленькая и беззащитная но бравая до да безобразия меня будет искать Зил», сообщила мера Я пообещала, что скоро вернусь, отыщу тебя и все. И как быстро он тебя найдет. Зил вообще-то безбраслетное темное сердце. Немного обиделась Мера. Лара только вздохнула. Ясно как день, что Зиланд Магрей, как и большинство ничем, кроме совести неограниченных темных сердец, может многое. Но вот станет ли он применять магию? Вполне возможно, он решит искать жену старым добрым способом, Пешей инспекцией всех мест, где она может быть. Но в одном Мера права. Ей, Ларе, стоит воздержаться от заклинаний. Не хватало еще, чтобы адастровый браслет снова вышел из строя. Неизвестно, захочет ли ей помочь этот сарт или просто будет молча наблюдать за ее мучениями. Отойдя от двери, одними губами прошептала Мера и отступила на несколько шагов. Лара подчинилась. Еще с первых дней знакомства привыкла сначала реагировать, а потом задавать лишние вопросы. «Кто-то взывает к Силе неподалеку. Я чувствую», — продолжила Мера еле слышно, и Лара сообразила, что подруги не по себе. Та собрала руки в замок и знакомо закусила уголок нижней губы. «Уверена? Ты же утратила созвучность». Мера покачала головой. «Недавно снова стала ощущать какие-то смутные отголоски». «Не отличаю ваших шлейфов и не чувствую присутствия, только сильное воздействие». «Может, это Зил?» Он бы ощущался иначе. Мера улыбнулась с девчачьей нежностью, и Лара покачала головой мысленно, ругая себя за то, что сбила подруге серьезный настрой. «Будем надеяться, что это пытаются открыть дверь», — постаралась успокоить и себя, и Меру. «Или хотят добраться до нас», — подытожила созвучное. Помолчала, а потом уставилась Ларе в глаза. «Может, здесь есть куда спрятаться?» «От заклинания?» «Нет». Сказала и прикусила губу. Затаила дыхание. Если кто-то собирается воздействовать на них магией, то удар будет сейчас, и ждать осталось недолго. Мера стала походить на почуявшую добычу гончую, и Ларе показалось, сердце сейчас выскочит из груди, сжала кулаки. В конце концов, маг она или не маг? Неужели не справится с побрякушкой? «Не смей!» будто угадав ее мысли, запретила Мера. «Нельзя позволить им навесить на тебя еще и попытки избавиться от наблюдения». «Что там?» Чародейка попыталась сменить тему. Сейчас хотелось наплевать на хранителей, а увещевание только отнимали решимость. «Не понимаю». Мера нахмурилась. «Заклинание?» «Будто оборвалось. Так ведь почти не бывает?» «Смотря какое заклинание!» — усмехнулась Лара. «Маг мог не удержать его, оно могло не откликнуться. Или кто-то мог отвлечь от чародейства». Нервно хихикнула и подмигнула подруге. «Если у него не получилось сразу, то вероятность, что выйдет со второй попытки, еще меньше». «Хвала на Реалю!» «Погоди радоваться!» — остудила чародейка и тут же одернула себя. И так жутковато, не зачем нагнетать. Мера развела руками и замерла, прислушиваясь. В воздухе повисла привычная библиотечная тишина, казалось, не слышны даже вздохи. Лара поежилась. От чего-то сейчас от тишины становилось еще хуже. Страх разгонял кровь и тело напряглось в ожидании чего-то ужасного. За спиной громыхнуло, как от удара тяжелым предметом. Лара вздрогнула. Снаружи послышались «возня», магические слова, и дверь распахнулась. На пороге возник непривычно строгий Зиланд. «Зил!» – выдохнула Мера и поспешила нырнуть в его объятия. Мак обнял жену и осторожно чмокнул ее в макушку. «Чего заперлись?» – поинтересовался он тоном учителя, распекающего хулиганов. «Я вас жду, а вы?» «А мы не смогли выбраться!» – выпалила Лара. Ей тоже страшно хотелось спрятаться в кольце сильных рук, но для нее это было еще большей роскошью, чем присмотренная накануне шляпка. Не видел никого, когда шел в нашу сторону. Зиланд выпустил из объятий супругу и пожал плечами. Вроде никого. Разве что тут около окна стоял дознаватель. Как его? Мужчина совсем по-профессорски наморщил лоб. Сарт. Но хранители бродят по Академии как тени, выискивают сами не знают что. Лара кивнула. Вряд ли дознаватель пытался воздействовать на них с Мерой. Скорее, пытался использовать магию для своих целей. «Пойдемте отсюда», — призвала Мера. «Я страшно хочу есть». «Да, я тоже», — согласилась чародейка с подругой и резво потопала к выходу. «Не собиралась ни думать, ни бояться, ни страдать. Сегодня и так выдался суетный день». Лишь засыпая, в одиночку кутаясь в одеяло, Лара вернулась мыслями к Тартису. До боли в груди и спазма в горле хотелось объясниться, послушать, что он скажет в свое оправдание, и понять, есть ли ему что сказать. Хотелось поверить и провести в тёплой безмятежности хотя бы последние дни. Да, Тартис не понту, но всё равно хочется притаиться беззаботной птичкой на его груди. Клетке привычно весело зачирикал Кики, и Лара вспомнила, что забыла накрыть его платком. Не стала вставать. Все равно сейчас погаснут магические огни, и вся спальня погрузится в ночную тьму. У них в скике останется только одно дело — без больших потрясений дотянуть до утра. Ночь не принесла покоя, только ощущение забытья и странные сны. Лара видела себя на площадке древнего храма. Вокруг красовались высокие, прорезанные узкими бойницами стены, а наверху по периметру, точь-в-точь, точь, как в особняке Академии, Сидели грифоны и бдительными взорами следили за порядком вокруг. Страшно жгло руки. Лара терла кисти друг о друга, но жуткая боль только усиливалась. Наконец, отчаявшись бороться с собой, чародейка подставила ладони к небу, охнула и замерла в предвкушении и страхе. Из ладони, как из мутной воды горной реки, вынырнула птичья головка. Боязливо озираясь, птаха чирикнула, проверяя связки, и потянулась клювом к небу, вытаскивая на свет тельцы. Оттолкнулась лапками и полетела к грифонам. Лара собралась сжать ладони, но у нее ничего не вышло. Боль не давала даже вдохнуть по-человечески. Зато птахи не заставили себя долго ждать. Быстро, будто где-то по другую сторону их накопилась целая очередь, выбирались из ладони на свет и взлетали в небо. Ларе стало не по себе, от чего то показалось, что грифоны на стенах страшно недовольны происходящим. Снова попыталась сжать ладони, тщетно. Птицы не собирались возвращать ей власть над конечностями. Сквозь чириканье прорезалось шершавое рычание, а потом пространство вокруг потемнело, и со стены тяжело, и немного неуклюже взлетел первый грифон. Лара еще успела вспомнить легенду, которая не обещала в этом случае ничего хорошего, а потом стены затряслись, и камни сначала по одному, а следом кусками из слепленных нескольких штук посыпались вниз. Чародейка застыла в ужасе. Знала, что виновата в происходящем, но понятия не имела, как остановить разрушение. Следом со стен взлетел второй грифон. Взмахнул крыльями и направился к кружащим неподалеку птахам, Лара потянулась к заклинанию «Птицы беззащитны, и давать их в обиду просто нельзя!» А потом запястье сдавило болью, и все потонуло в испуганном гвалте летающих над головой крылатых. Лара подскочила на кровати и сдавила виски. Страшно болело предплечье под адастровым браслетом. Похоже, во сне она попыталась применить заклинание. В дверь нещадно колотили снаружи. Тряхнула головой, стараясь проснуться, и поплелась открывать. Тихонько выругалась. Судя по темноте, за окном еще ночь. Что такого могло случиться? За дверью стоял смотритель академии. Он смерил Лару строгим взглядом, и чародейка почувствовала, что краснеет. Поняла, что спросонья не прикрыла даже плечи, сейчас стоит перед посторонним пожилым мужчиной в игривой, полупрозрачной ночной рубашке. Госпожа Нуини, он взял себя в руки быстрее, чем кровь Лары окончательно прилила к лицу. кто-то забрался в комнату с птицами. Защитное заклинание сработало правильно и вряд ли что-то пропало, но птахи разволновались, и мы никак не можем их успокоить. Я боюсь, как бы мы не лишились наших опытных талисманов». «Я без магии», поспешила напомнить чародейка. «Не прибедняйтесь госпожа госпожану Ини», улыбнулся с почти отеческой теплотой, и Лара заметила, что он тоже не при параде. Одежда надета наскоро, на голове и вовсе почти птичье гнездо. Вы и без магии с ними ладите лучше всех». «Хорошо», — сдалось темное сердце. «Сейчас оденусь и спущусь в лабораторию». «Спасибо», — ответил мужчина и пошел прочь. Лара зевнула, закрыла дверь и посмотрела на клетку скики. Ее талисман безмятежно спал. Привычно спрятал клюв под крыло и прикрыл глаза. Чародейка улыбнулась. Все-таки славная у нее птичка. Наскоро умылась и занялась одеждой, день начался рановато, но уже ничего не поделаешь. В полутемных коридорах Академии было по-ночному тихо, и в обычное время не сильно людный особняк сейчас походил на давно заброшенный замок. Каждый шаг казался таким громким, что Лара боялась разбудить несуществующих духов вокруг. Пахло сандалом и старым деревом. Чародейка не сразу поверила своему обонянию, даже принюхалась для порядка. Всегда чувствовала здесь только аромат сушеных розовых лепестков. Ускорилась. Поддаваться атмосфере будет потом, пока важнее добраться до пташек раньше, чем они окончательно сойдут с ума. Магические опыты делали свое черное дело. При воздействии заклинаний пернатые очень быстро теряли покой. Гвалт и воинственное не слышались еще до поворота к старой грифонии части Академии. Лара улыбнулась. Бесстрашие пернатых всегда воодушевляло. Даром, что маленькие, они демонстрировали готовность заклевать даже самого могущественного врага. Чародейка зашла в лабораторию, затворила за собой дверь и поспешила приоткрыть окно. Прогнать смесь запахов корма, розовых лепестков и опилок. Птахи чирикали каждая в своей клетке и не смогли бы улететь при всем желании, а прохладный свежий воздух всегда помогал им успокоиться. Всего в небольшой комнате обитало 20 птиц. Одна серая, одна желтая и 18 разной степени желтизны и серости. У каждой был не только свой окрас и характер, но и диапазон выдерживаемых магических перепадов. Впрочем, в опытах Лары это не играло большой роли. Ей куда важнее была способность долго удерживать магическую энергию без потери птичьего здоровья. А здесь, как профессор, имела возможность убедиться, от окраса не зависело ничего. Некоторые опыты наводили нам мысли связи с величиной клюва. Но Лара не считала их показательными. Воспользовалась безотказным приемом, выбрала самую шумную птицу и собралась навести порядок в ее душе. Остановилась возле клетки с желтой серыми пятнами птахи и принялась насвистывать старую колыбельную. Сперва пернатый дебошир отнесся к попыткам профессора без должного уважения и чуть не цапнул Лару нос, но спустя несколько минут уже чирикал с ней в унисон. Часть птиц успокоилась вместе с ним. Остальные сдавали позиции по одному, некоторые требовали даже отдельной песенки, но уже к рассвету раздраженный гвалт в лаборатории сменился редким добродушным чириканьем. Лара окинула удовлетворенным взглядом своих подопечных и решила пойти позавтракать. Если бы не встреча с детективом, отправилась бы спать, а так придется отсыпаться ближе к обеду в карете по дороге в столицу. Махнула рукой, зато не будет скучать. Поспешила к выходу из лаборатории и чуть не сбила с ног нежданного визитера. Настороженно сжала кулаки, но поймала взглядом ярко-желтое одеяние мужчины и вздохнула с облегчением. пробормотала извинения и невольно улыбнулась. Господин Телли, библиотекарь, пользовался любым предлогом, чтобы заглянуть к птахам. Уж больно нравились ему пернатые создания. А сегодня я оделся под стать любимцем. Того и гляди, перепутаешь, где птица, а где ученый муж. Мне сказали, вы здесь, торжественно возвестил он и протянул чародейке стопку. Я принес вам книги, Билар, Не все, остальные получите, когда вернете эти. Лара вздохнула. «Даже если она когда-нибудь станет королевой, больше пяти книг на руки сразу господин Телли ей не даст, потому что не положено». Давно следовало бы привыкнуть, и к тому, что он не хочет видеть в ней преподавателя, тоже. Еще пару лет назад перестроились все, кроме библиотекаря. Для него она так и осталась шебутной старостой старшего курса. «Спасибо», – улыбнулась Лара, перехватывая ценный груз. Прищурилась, не веря своим глазам. Сверху лежала та самая книга, которая числилась потерянной в каталоге. «Спасибо!» — еще раз с чувством повторила чародейка. Не думала, что найдется. Добавила ее в список больше для порядка. Господин Телли, кажется, смутился. Разбередил и без того походящую на гнездо нервной птицы шевелюру и пустился в оправдание. Она нашлась месяц назад. «Господин ректор принес». Сказал, отыскал ее в одной из аудиторий во время ремонта, а я забыл исправить карточку. Но если книга есть, от чего не выдать?» «Согласна». Лара опустила глаза и с нежностью погладила обложку. «Спасибо». «Рад помочь», — подытожил библиотекарь и поспешил прочь. Лара вернулась к одному из двух столов, тому, что стоял подальше от окна. Перья с ним с завтраком для начала почитает про артефакты. Первая распахнула находку ректора. Книга была такой старой, что казалось развалиться при любом неосторожном движении. Пахло любимыми сигарами фанда. Лара только усмехнулась. Похоже, Том никуда не пропадал. Просто отчего-то жених не хотел, чтобы в академии знали, у кого лежит книга. Что ж, тем интереснее пробежаться по тексту. Неясно, удастся ли найти там что-то полезное, но попытаться стоит». Растеряла скепсис ко второй странице. То ли дело было в заинтересованности вопросом, то ли в том, что она штудировала книги в основном про пташек и преподавание, а не артефакты. Но Лара давно не встречала такого увлекательного чтива. Поглощала строчку за строчкой, не обращая внимания ни на голод, ни на редкое чириканье. Очнулась лишь, когда знакомый голос настойчиво позвал по имени несколько раз. Оторвала глаза от букв, и посмотрела на у входа Меру и господина Нафеля. «Я же говорила, она тут!» Победно заключила подруга и подмигнула, поймав взгляд Лары. «Как освободишься, жду тебя у себя». «Хорошо», — согласилось темное сердце и слегка кивнуло детективу вместо приветствия. Тот ответил и принялся рассматривать комнату с привычным строгим вниманием. Мера, будто тихая тень, исчезла за дверью. Господин Нафель отвлекся от созерцания Отвесил дежурную улыбку и бодро обозначил цель визита. «Показывайте клетку». Лара отложила книгу и поспешила к столу у окна. Именно там прятался подарок жениха. «Как ваша вчерашняя слежка?» Поинтересовалась, выдвигая птичье жилище. «Безрезультатно», — отрезал детектив. Чародейка вздохнула и добавила больше для порядка, чем собираясь пожаловаться. «Простите, здесь немного не прибрано. Какой-то чудак забрался ночью и натворил дел. Подхватила клетку за прутья и выдрузила ее на стол. Нафель нахмурился. Ничего не пропало?» «Тут нечему пропадать», — скорчила гримасу Лара. «Из ценного только птицы», — усмехнулась. «А если украли архив моих наблюдений трехлетней давности, то воришек стоит поблагодарить. Никак не соберусь его выкинуть». Детектив с сомнением покачал головой, И темное сердце насторожилось. Какой прок в краже давних и списанных неизвестно чем бумажек? Развернулась к стоящей между столами тумбе и распахнула дверцу. Тихонько выругалась и в изумлении развела руками. Их нет. Но зачем? И кому понадобились эти записи? Вдохнула поглубже, пытаясь успокоить разбушевавшееся сердце. Почувствовала себя загнанным зверем. Ее уже поймали, а теперь издеваются без всякой цели. Все-таки какой же скотиной оказался Фант. Явно еще при жизни втянул ее неизвестно во что и продолжает создавать трудности после смерти. Ох и спросит с него, когда встретится на том свете. Довольно скоро пробежала в голове издевательская мысль, и настроение испортилось окончательно. Захотелось разреветься. «Что там было?» Вернул в реальность строгий голос, и Лара подняла глаза на детектива. Он будто растерял все дружеское к ней расположение, смотрел тяжело и серьезно. Даже усы и те, кажется, собирались ее в чем-то упрекнуть. «Мои почти студенческие записи. Описание учебного эксперимента. Я тогда как раз пыталась получить должность преподавателя. Ничего особенного и тайного, разве что...» Лара вздохнула. Кого-то могли заинтересовать выписки из документов профессора Куда, но не думаю. «Того самого Куда?» «Того самого», — усмехнулась Лара. В тоне детектива скользило что-то вроде восхищения, и это настораживало и веселило одновременно. Настораживало, потому что Куд с помощью пташек собирался поработить и угробить темные сердца, и восхищаться этим человеком было не то чтобы неэтично, но как-то противоестественно. А веселило, потому что, с точки зрения Лары, Кут был просто самовлюбленным сумасшедшим. Не больше. «Что-то не везет Академии с птичниками», – ехидно добавила она. «То бунтарь, то убийца». Господин Нафель покачал головой. «И Кут не совсем бунтарь, и вы не убийца. При всем уважении я не верю, что вы способны на что-то крупнее мелкого хулиганства». «Не буду спорить. Лучше расскажите мне, что происходит». Меня пугает бессмысленная суета вокруг. Я могу только предположить. Он смерил Лару тяжелым взглядом и, видимо, вспомнив о цели визита, подошел к клетке. Скорее всего, с вашей помощью и хранители договора, и бывшие подельники господина Ферсалиса ищут артефакт. А мелкие кражи — это все попытки добыть хоть что-то, чтобы воздействовать на вас. Все хотят проникнуть в вашу голову. Они верят, что вы можете им помочь? Вряд ли. Лара махнула рукой. Артефакту хранителей. Сказала и осеклась. Кольнула нехорошая мысль, что Тартис поделился с ней тем, чем вовсе не следовало делиться. Я так думаю, добавила не смело, но собеседник и ухом не повел. Основная часть артефакта, поправил он лекторским тоном. А ключи, как я понял из ваших рассказов, они еще ищут. Ключи сами по себе представляют опасность. Да и в голову мою залезть хранители вполне могли. Просто какой-то неумеха забыл снять адастровый браслет, и заклинание не сработало. Теперь, чтобы не убить меня раньше времени, им приходится выжидать. Надеюсь, рискнут еще раз, прежде чем перейдут к виселице. Подозреваю, что это сделали специально, но кто и зачем, пока не понимаю. Перебил ее нафиль. Больше интересуют другие заклинания, не те, что используют хранители договора. Лара пожала плечами. Насколько я знаю, они почти бесполезны. Не зря же хранители убили столько времени на испытания. Кто знает. Подытожил Нафель и принялся пристально разглядывать клетку. Лара затаила дыхание и обошла стол, чтобы тоже хорошо видеть объект изучения. Страшно хотелось понять, что именно ищет детектив. В дверь настойчиво постучали, и, не дожидаясь ответа, в лабораторию вошел дознаватель Сарт. «Госпожа Нуини...» Начал он, не утруждаясь, долгими приветствиями. «Мы настоятельно просим вас не покидать сегодня стен Академии. Напоминаю вам на всякий случай о 63 третьем пункте договора». «Хорошо...» Лара закатила глаза. «Нахамила бы с радостью, но боялась засмущать детектива. Нафель производил приятное впечатление». и темному сердцу тоже хотелось казаться воспитанной женщиной. «Согласно 74-му пункту упомянутого вами договора», отозвался детектив, «об ограничениях недалекого передвижения вы обязаны сообщать не менее чем за 12 часов». Дознаватель кинул на него обжигающий взгляд. Нафиль оторвался от клетки и посмотрел на Сарта пристально и тяжело, будто проверяя, как далеко может зайти хранитель. «Поступайте, как считаете нужным», — фыркнул дознаватель. «Мое дело предупредить». Развернулся на каблуках и вышел, громко хлопнув дверью. Лара вздохнула. Сумасшедшее представление вокруг набирало обороты. Было страшно жаль, что уже вошла в зал и не может ни сдать билет, ни просто выскользнуть наружу.